Алло! Мисс угороднее! Уську дуг заказывали! Нет, вы осыплись! Ничего себе осыплось! А Тимирбаевым Ахмед Галисимирбаев теперь полчаса разговаривает, Мне приказывайте, да? Девушки, я. Соединяю! Алло, хущиха, вырвала! Алло, Шибиха, я же видно, ахми! Замеляв их! Зэнсина залоется врачу! Недавно мы с ним занимались любовью! И в этот момент раздался звонок в дверь. И что же он бросил вас в такой момент и пошел открывать? Хуже, доктор! Хуже! Он потащил меня с собой! Пропало вознаграждение, нашедшему собака. <смех> <Залти>! <смех> в эфире рубрика «Это интересно». <смех> Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что водка только сначала стоит дорого, а потом ее цена не имеет значения? <смех> нового лайка. девочка, а, а почему не доливаете? А! Слышите музыки? Этот котёл хочет, чтобы вам пиво не досталось.